«Унку». «Вы действительно хотите это знать? Зачем это вам?» «Ради этого я сюда и приехал». «Но это бессмысленно». «Почему? Ваша жизнь — захватывающая приключение. Это материал для нескольких книг». «Журналистские бредни. Как будто книги имеют какое-то отношение к жизни». Забавно, что вы это говорите в своей библиотеке. Это всего лишь декорация. Она не имеет никакого значения. И, по вашему мнению, богатые родители и учеба в престижном университете вам тоже не помогли? Отнюдь. В чем же тогда секрет? Понятия не имею. Может быть, это везение. Или проклятие. Иногда их трудно отличить. Тогда почему же вы вместо того, чтобы сделать карьеру салонного дамского угодника, уехали в Африку? Отчасти из-за долгов, но в большей степени из-за жажды приключений. Я был уверен, что отец разрешил бы мои финансовые проблемы в два счета, но мне хотелось чего-то иного. И когда наемные головорезы начали наступать мне на пятки, мой друг сделал мне заманчивое предложение. «Фон Браун?» «Разумеется. У этого засранца был небольшой капитал и участок собственной земли в Центральной Африке, на которой располагался алмазный рудник. Проблема, однако, заключалась в том, что он не работал с тех пор, как кто-то перебил всех шахтеров. Так, между прочим, за этим кроется довольно забавная история». У отца фон Брауна было своеобразное чувство юмора. Он переписал на сына землю в Африке, но поставил при этом одно условие. Новый владелец должен в течение года запустить шахту. Если ему это не удастся, то право собственности вернется к папаше. С тем же успехом он мог бы подписать своему сыну смертный приговор. Он хорошо знал, что там происходит. — И что сделал молодой фон Браун? — Как будто вы не знаете, он нашел себе компаньона, который оказался настолько глуп, что отправился с ним в Африку. — Но разве ему пришлось вас как-то особенно уговаривать? — «Идиотские решения — одна из привилегий молодости». «Что произошло, когда вы оказались в Африке?» «Мы угодили в чан с дерьмом. Немилосердная жара, вездесущая грязь, назойливые насекомые и столь же назойливые агрессивные племена, вооруженные ружьями и винтовками. Все это было невыносимо». Я всегда проклинал отца за то, что с раннего детства он заставлял меня участвовать в охоте. Я ненавидел его за это, но благодаря этому научился довольно хорошо стрелять. Поверьте, в Африке это оказалось самым приятным занятием. Это единственное, что позволило мне пережить кошмар пребывания на этом дьявольском континенте». Тупые черномазы таились в кустах и думали, что никто не замечает их белозубые рыла. И вдруг сюрприз — бах! И одним зубастым меньше. Бах! И еще один грызет землю. Ничто так не улучшает настроение. «Я так понимаю, что...» «Я знаю, что вы сейчас скажете. Я слышал это много раз». И что любопытно, чаще всего от людей, которые никогда не бывали в Африке. Вот вы были? К сожалению, нет. Вот именно. Там у себя на родине нигеры. Такие же хищники, как львы, тигры или крокодилы. Только гораздо опаснее, потому что они разбираются в огнестрельном оружии. И голод, который толкает их на насилие, не имеет ничего общего с отсутствием еды. Мы можем продолжить. А на чем мы остановились? Сколько времени у вас ушло на... А, вспомнил. Шахта лежала в глубине материка. Поэтому мы запаслись провизией, инструментами, наняли проводника и пару профессиональных шахтеров, а затем отправились в путь». Мы пробирались вглубь территории несколько недель, на часть пути проплыли вверх по Конго. Это немного ускорило нашу экспедицию. На месте оказалось, что нам очень повезло, потому что никто не уничтожил тяжелую технику. Благодаря этому мы могли рассчитывать на быстрое возобновление добычи. Это была хорошая новость. Но плохая состояла в том, что мы не нашли ни одного трупа. «Так это, наверное, хорошо?» «Избавьте меня от вашего невежества. Честно говоря, с самого начала мы рассматривали две наиболее вероятные версии. Либо кто-то захватил шахту и не захочет ее отдавать, либо ее сотрудники стали жертвами племенных разборок». Во втором случае следовало ожидать, что на месте обнаружатся изуродованные трупы шахтеров, оставленные для устрашения. Но все оказалось по-другому. Оборудование цело, вокруг ни души, никаких признаков борьбы, а еще ящики с выработкой заполнены до краев. Я в жизни не видел столько алмазов. По большей части они были низкого качества, но все компенсировалось количеством. Почему их никто не забрал? Я хорошо помню это чувство. Холод в раскаленном сиянии экваториального солнца. Однако руководство уверяло нас, что опасаться нечего, ибо, скорее всего, черные работники восстали против белых управленцев и сами ушли со своих рабочих мест. А затем придумали какую-то сказку про нападение на шахту, забрали себе немного алмазов и разошлись по миру. Остальную часть добычи никто не украл, потому что это настоящий шлак, и мало кто знает о существовании шахты. Его слова успокоили нас. Вечером того же дня мы пили ром и смеялись над собственной наивностью. Черномазый оказался менее суверным, чем мы. Да, это, без сомнения, было весело. — Так вы и остались? — Разумеется. Ведь мы притащили с собой полтора десятка опытных рабочих, которых набрали на континенте, чтобы, конечно, запустить эту проклятую шахту, но их оказалось явно недостаточно. Мы переговорили с проводником, и он предложил привести дополнительных людей из какой-нибудь деревни, однако ближайшая находилась почти в двух неделях пути. И это заняло бы некоторое время. Знаете, я вообще-то был за то, чтобы немедленно вернуться в Европу. С тем количеством алмазов, которое у нас уже было, мы бы обеспечили себя на всю оставшуюся жизнь. Однако фон Браун был иного мнения, и поскольку его слова имели решающее значение, то никакого обсуждения не было. Проводник, я не могу припомнить его имени, получил в помощь четырех вооруженных людей и на следующий день двинулся на юг. А мы разбирали снаряжение, распаковывали тюки, выставляли охрану и ждали его возвращения. И долго это продолжалось? Около двадцати нестерпимо долгих и скучных дней. — Сколько людей перевел проводник? — Ни одного. — Как это? — Он вернулся один, в разорванной одежде, без оружия и с бельмами в глазах. — Что случилось? — Он не сказал. Он был сильно обезвожен и едва держался на ногах. Мы дали ему воды, но это мало помогло. Казалось, у него кататонический ступор. Мы положили его в один из бараков, и он неподвижно лежал там под москитной сеткой, как машина с раскрученной пружиной. На следующий день выяснилось, что пропала большая часть шахтеров. Я допросил тех, кто остался. Один из них сказал, что те сбежали, услышав, что проводник кое-что бормочет во сне. А вернее, бесконечно повторяет одно слово. Какое? Он боялся его произнести, но в итоге я настоял. Не знаю, удастся ли мне его воспроизвести там два таких хриплых звука вместе, что-то вроде... Умку. Умку? Как-то так. Никто не захотел объяснить нам, что это значит. Одни говорили, что не знают, а другие отворачивали головы, и молча терпели удары. Мне хотелось кого-то убить. Я бы наверняка это сделал, но нам нужны были люди для работы. Наконец, фон Браун велел оседлать лошадей и заявил, что мы сами поедем за этими шахтерами. Я решил, что это глупая затея, и он, в принципе, был... Со мной согласен, но считал, что нам все же стоит рискнуть, так как это наш единственный шанс запустить шахту. Тогда я заявил, что останусь и присмотрю за алмазами. Фомбрал меня высмеял, я догадался, что он хотел сказать, и воздержался от комментариев. Я понял, что нам следует ехать вместе. Перед самым отъездом, ранним утром следующего дня, он принес мне дополнительные тюки и сказал, что на всякий случай мы возьмем их с собой. Они были заполнены алмазами. — Алмазы везли только вы? — Нет, он тоже. — Вы отправились одни? — Да, фон Браун заявил, что никому нельзя доверять, потому что наверняка это наши люди посреди ночи покинули лагерь и напали на проводника. Вместе с его эскортом. Поэтому часть из них сбежала, когда проводник каким-то чудом вернулся в шахту. — А вы что по этому поводу думали? — Я не знал, чего мне бояться. То ли его прозорливости, то ли прогрессирующего безумия. — Я понимаю. — Ничего вы не понимаете. Это был мой друг. Я знал его много лет, но там, тогда, я чувствовал, что он становится чужим человеком. Хуже того. Как будто он всегда был таким, а я до сей поры знал только верхний слой, эпидермис его личности, который отшелушивается и исходит под безжалостным африканским солнцем». «Должно быть, это было тяжело?» «Не особенно». Не в той ситуации, когда все мысли сосредоточены на том, чтобы вытащить свою задницу из этого дерьма. Рефлексировать можно, когда тебе ничего не угрожает. Но ведь вам повезло, верно? Не очень. Я читал об этом. Вы запустили шахту, вернулись в Европу миллионерами, а затем отправились в Австралию, где в центре континента. Вы верите всему, что читаете? Это не какая-то там досужей сенсация. Об этом написано в учебниках. Я не вижу разницы. А я вижу. Я знаю, о чем говорю. Хорошо, скажите, сколько времени вам понадобилось, чтобы вернуть шахтеров и запустить шахту? Этого так и не случилось. Зачем вы так со мной поступаете? Вы хотите услышать правду или предпочитаете заглянуть в учебник? — Это такая игра, да? Я или уйду, или выдержу и дослушаю до конца. — Ничего подобного не было. — Ну, хорошо. Что там произошло? Неделю мы шли на юг, пока не добрались до сухого каменистого плато. На горизонте мы увидели скопление темных объектов. В бинокль они походили на примитивные хижины. Мы направились в ту сторону. Оказалось, это стоящие группами люди. Одни лежали лицом к пустому небу, другие стояли, прижавшись друг к другу. Всего там было несколько сотен человек, у всех был отсутствующий кататонический взгляд. Они образовывали широкий неровный круг, в центре которого находился камень. — Камень? — Да, огромный белый валун. Казалось бы, он парит в нескольких сантиметрах над поверхностью земли. Но потом я слез лошади обнаружил, что эта глыба покоится на гораздо меньшем камне, спрятанном в тени большого, и потому создается впечатление, будто она висит в воздухе. Она была идеально сбалансирована. Фон Браун тоже сошел с лошади, и мы вместе уставились на белый валун. Как вдруг из-за него вышел невысокий плечистый мужчина, покрытый белыми татуировками. Я испугался и поднял оружие, но фон Браун оказался быстрее. Его револьвер грохнул, и наступила страшная тишина. Мужчина получил удар в грудь, упал на колени, удивленно посмотрел на нас, а потом его лицо превратилось в ужасающую маску. Он указал пальцем на фон Брауна и хмыкнул. Я думал, он задыхается от крови, но нет. Это было какое-то слово. Он повторил его снова и перевернулся на спину. Он, Браун, замер, уставившись в пустоту. Бельмо затянуло его глаза. Я хотел убежать, но на меня упала тень. Я поднял голову и увидел что-то в небе, вроде одинокое облако, но оно ничем не напоминало облако. Я никогда не видел ничего подобного. Не мог пошевелиться, тень завладела моими мыслями. Я чувствовал, что засыпаю, а проснулся здесь, в поместье моего отца. Почти 50 лет спустя. О своих путешествиях я узнал из газет и книг. Австралия, Гренландия, Антарктида. Я никогда не был там. Или был, но вообще этого не помню. Я не могу это написать. — Не вы первый. — О чем вы говорите? Вы не единственный, кто взял у меня интервью. Но их никогда не печатают, не могут, потому что я все еще стою там, перед белым камнем, в тени умку.